Глава 38. восьмая. Ноги Исана не замерзли, но изрядно поранились за время, пока она тащила полуживую Одеану через лес к тракту. Едва она успела перевести дух, как в предрассветной тишине послышался стук копыт. Она схватила Адиану за запястье и потащила ее прочь с дороги, но было уже поздно. Всадники, нёсшиеся по тракту со скоростью, сообщить которую могли только хорошо вышкаленные фурии, поравнялись с ними и затоптали бы их «не встань, передние ложки на ДБ». «Госпожа сана Послушался из темноты полный удивления юношеский голос: Вы да здесь что делаете? И Санна потрясенно вгляделась во всадников. Фредорик! Я, мам! отозвался паренек. Он в полголоса сказал что-то о лошади и соскользнул на землю, не упуская поводив из рук. Клянусь в мам! Мы уж и не ожидали увидеть вас никогда. Вы целые? Еще один всадник спрыгнул на землю, и по венчику белых волос Санна узнала в нем статгольдера рота. Он подошел и обнял ее. «Хвала Фурия Мы боялись самого худшего!» Она привалилась к пожилому Статгольдеру, вдруг сразу ощутив ужасную слабость в руках и ногах. Ей пришлось прибегнуть к помощи Рил, чтобы сдержать слезы. «Я в порядке. Едва спаслась, но в порядке». «А это кто?» – поинтересовался Рот, глядя поверх Асана на обочину, где сидела, уставившись никуда, Диана. «Долго рассказывать. Я о ней позабочусь, но что делаете здесь вы?» «Спешим!» Сказал Рот и, повернувшись, махнул куда-то на дороге. В темноте снова зацокали копыта и заскрипели колеса. Исана ошеломленно смотрела, как на дороге к ней приближается длинная кавалькада телег и всадников. Фредерик пронзительно свистнул, махнул рукой, и телеги снова замедлили ход. Так все-таки что вы делаете? настаивала Исана. Лицо Рота сразу стало усталым. Исана, Мараты вчера вошли в долину, вчера вечером, судя по всему. Напали на Олду Гольд и сожгли дотла. Насколько можно судить, никто не спасся. Исана вздохнулась от ужаса, и ноги ее снова сделались ватными. Все погибли? Рот кивнул. Мы увидели пожар только на заре, и Орнер с сыновьями отправились посмотреть, что там. Он послал своих мальчиков предупредить гарнизон Риву. Двое из тех, кто спешил в гарнизон убиты, мы нашли их зарубленными милях в двух отсюда. Про остальных мы не знаем. О нет, выдохнула Исана. «Фури, бедняга Уорнер!» «Так вот дальше. Нынче вечером Фредерик работал в поле». Фредерик кивнул. «Но у того большого камня. Я не выкорчивала его до грозы, и мне не спалось. Вот я и вернулся туда, госпожа Исана. И тут эти двое с неба свалились». «С неба? Воздушные рыцари?» «Ага, они самые. Один был весь в чёрном, а другой в цветах ривы и весь изграненый. Вот я и двинул того черного по голове лопатой». Голос его звучал неуверенно, словно он не знал точно, правильно ли он поступил. «Ведь так надо было, да?» «Ну, конечно, парень!» – фыркнул рот. Это был гонец из гарнизона в Риву, посланный за подкрепление. Он сказал, что Орда Маратов наступает на долину, и кто-то очень хотел убить его. Он был пронзен стрелой, но для верности один из рыцарей пустился за ним в погоню. Ну, Фредерик продырявил ему тыкву маленько. Теперь тот проваляется без сознания еще некоторое время, а то бы мы спросили у него, кто его послал». Фредерик низко опустил голову. Телеги остановились и мгновение спустя Отто и орнер подбежали к ним и обняли Исану. Отто с неподдельным облегчением. Орнер сдержанно, словно уйдя в себя. «Значит, вы направляетесь в гарнизон?» Спросила Исана. Орнер кивнул. «Мы послали концов в Риву. Лесами, где их трудно заметить с воздуха. Но такой путь займет у них больше времени, чем по воздуху или по дороге. Вот мы и спешим сами заполнить брешь». Исана покосилась на полный повозки. «Великие фурии, Орнер! Да вы половину своих Гольдеров везёте!» «Больше!» – потирая руки, отозвался Отто. Все, кто способен держать оружие или силён в заклинаниях!» «Но эти люди не солдаты?» – возразила Исана. «Нет!» – кивнул Орнер. «Но все эти люди прошли службу в Легионах!» «Пойми, Исана, если гарнизон падет, ничто уже не помешает Орде проделать то же, что они проделали уже с Олдогольдом, с любым эстетгольдов отсюда и до самой Ривы!» Уж лучше мы предложим помощь, а она не понадобится, чем наоборот. А дети? Старики увели их вглубь долины, в бродяжью пещеру и в другие такие места. Там безопаснее, чем в Статгольдах, по крайней мере, на время, пока все не утихнет. И сана набралась духу. А что стави, с моим братом? Кто-нибудь их видел? Ответом было неловкое молчание, в конце концов, Фредерик почесал в затылке и решился: Мне очень жаль, госпожа. Никто не видел и не слышал ничего о тех, кто ушел тогда в грозу. Мы решили, что вы все погибли или. Ладно, Фредерик, довольно! резко перебила рот. Не видя, женщина измождена! Исана, забирайся, к с этой девице в переднюю телегу. Отта! Слышь, найдем чего согревающего внутрь, и укутаться! Да поедем дальше! Тоже верно! согласился Отта и взял Исану за руку. Другую руку он протянул было о но та отшатнулась от него, негромко взвизгнув. Я сама! сказала Исана, и, пригнувшись к Диане, коснулась ее подбородка. Целый вихрь эмоций едва не захлестнул ее при этом прикосновении, и не пришлось сделать усилия, чтобы отогнать их. Она подняла лицо Адианы так, чтобы та осмотрел ей в глаза. «Лезь в телегу!» – бесшумно шевеля губами произнесла она. Адиана посмотрела на нее пустым взглядом, но встала, когда Исана потянула ее за руку и довольно охотно забралась в фургон, забравшись там в угол и настороженно шаря взглядом из-под спутанных волос по остальным Гольдерам. Ее сана забралась следом за ней, а секунду спустя тяжелые колеса снова загрохотали по брусчатке. Кто-то передал ей теплое одеяло, в которое она завернулась вместе с Одианой, а через минуту ей в руку сунули флягу с чем-то горячим. Она пригубила питье. Вино с пряностями обожгло ей желудок, но согрело ее члены и немного сняло усталость. И она передала флягу Адиане, которая некоторое время просто держала ее в руках, словно набираясь храбрости сделать глоток. Охлебнув, почти мгновенно свернулась под одеялом, калачиком и провалилась в сон. Вет у тебя изможденный! сочувственно заметил сидевший впереди Отто. «Постарайся немного отдохнуть. До гарнизона уже недалеко, но ты все же попробуй». Исана передала ему флягу и мотнула головой. «Я не устала, Отто, честно. Просто слишком много всего в голове». И все же она привалилась к борту фургона и не просыпалась до тех пор, пока возница не окликнул Отто. Гольдер, гляньте гляньте-ка!» Исана тряхнула головой, просыпаясь, и выпрямилась, чтобы заглянуть вперед. Утро холодило ей лицо и шею, а на земле поблескивала в рассветных лучах ледяная корка. Над гарнизоном, погребальным саваном висел дым. Сердце у Исана тревожно защемило. Неужели они опоздали? Неужели на крепость уже напали? Она перебралась на скамью рядом с Возницей, одним из Гольдера Фотта, который как раз начал придерживать лошадей, тормозя фургон после ускоренной фуриями гонки... Лошади фыркали, оставляя в холодном утреннем воздухе клубы пара. Они подъехали к западным воротам гарнизона, и сам его на стене у них одного-единственного часового. Голова его была перевязана, причем, судя по пятнам свежей крови на закрывавшей лоб и левый глаз повязки, совсем недавно. Щека его потемнела от ссадины, полученные сутки, если не больше назад. Часовой, совсем еще молодой легионер перегнулся через парапет, глядя на неожиданных гостей. Орнер махнул ему рукой. «Эй, там, на стене! Впустите нас!» «Сэр!» — в замешательстве отвечал юнец. «Сэр, вам стать нельзя!» «Мараты, сэр! Мараты напали! Зря вы сюда Гольдеров своих понавезли!» «Сам знаю, что Марата. рявкнул Уорнер. «Мы к вам на подмогу, так что пусти по-хорошему!» Молодой легионер нерешительно топтался на месте, но тут рядом с ним на стене появился мужчина в помятом центурионском шлеме. «Статгольдер Уорнер? Джеральди!» С облегчением вздохнул Уорнер и кивнул Центриону. «Мы слышали, у вас тут гости! Вот и надумали заявиться без приглашения! Помочь их развлекать!» С минуту Джеральди смотрел на них, потом кивнул. «Знаешь, Уорнер, — сказал он, — тебе бы лучше развернуться и двинуть в Риву, пока дорога еще открыта!» При этих словах все Гольдеры внизу притихли, и Сана поднялась со скамейки фургона. «Доброе утро, Центрион. Вы не видели моего брата?» Джеральди прищурился, вглядываясь, потом глаза его расширились. «Исана! Благодарение Фуриям! А брат твой здесь, у Восточных Ворот!» «Исана! Граф тяжело ранен!» а Оливия уехала в ривок к дочери. «Харгеры-легионерские целители делают, что могут, но говорят, что без помощи кого-нибудь более опытного ему не выжить!» Исана кивнула, осторожно прощупывая при этом чувство Джеральди, злость, усталость, а более всего отчаяние обволакивали его словно глиняной коркой, и Исана невольно поежилась. Я так понимаю, Марата уже напали. Пока только авангард, буркнул Джеральди. Орда подойдет примерно через час. Тогда мы зря теряем время на болтовню, Джеральди. Отворяй ворота! Я не уверен, что граф! Граф сейчас ничего не скажет, заявила Исана. Если Марата захватят гарнизон, они смогут уничтожить все, что у нас есть. Мы тоже имеем право защищать свои дома и семьи, Джеральди. И все, кто сюда приехал, ветераны легионов. Отпирай! Джеральди насупил но кивнул молодому легионеру. Фурии, свидетели, нам нужна помощь! Давай!» Гольдеры быстро, но организованно втянулись в ворота и Сана обратила внимание на то, что всеми повозками правят закаленные ветераны легионов. Они держались так, словно до сих пор оставались на военной службе. Расставив телеги и фургоны аккуратными рядами на западном дворе, они занялись уходом за лошадьми. Все военные лагеря легионов устроены одинаково, И это дает возможности ветеранам и вновь прибывшим частям без труда ориентироваться на новом месте. Пока одни распрягали лошадей, поили их и вели под навесы, другие строили своих людей перед оружейными складами, где Джеральди и молодые легионеры начали выдавать им щиты, мечи, копья, кирасы и шлемы.